Памятники Льву Толстому. Где установлен? Город Москва, улица Причистенка, 11. Когда установлен? 1972 год. С 1928 до 1972 года стоял в сквере Девичьего поля. Создатели памятника. Скульптор Меркуров. При создании памятника Сергей Меркуров опирался на сделанную им посмертную маску Льва Николаевича Толстого, а также слепки его рук. Памятник Льву Толстому на улице Поварской стал даром писателей Украины, московским писателям в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. В Москве установлены три памятника величайшему русскому писателю и мыслителю Льву Николаевичу Толстому. Все они разные и все любимы москвичами и туристами. Самый ранний из них — памятник, созданный еще в 1913 году скульптором Сергеем Меркуровым. По задумке автора, он должен был стать частью триптиха вместе с памятником Федору Михайловичу Достоевскому и скульптурой Мысль. Когда памятник был готов, заказчик, известный московский меценат Николай Шахов, планировал установить его на миуской площади напротив частного университета Шанявского, которому много помогал. Однако черносотенцы пригрозили взорвать памятник отлученному от церкви писателю, потому что тот должен был стоять на виду устроившегося Александра Невского собора. И в итоге памятник остался в мастерской скульптора. Меркуров вспомнил о нем уже в годы советской власти и предложил установить его в сквере девичьего поля неподалеку от дома Льва Николаевича Толстого. Памятник простоял там до 1972 года. С течением лет философский, по своей трактовке образы писателя Памятник Меркурова стал восприниматься как несоответствующий масштабу личности Льва Толстого, и он был заменен более монументальным произведением портянка а памятник, созданный Меркуровым, стоит теперь во дворе Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Памятник Толстому в сквере Девичьего поля. Где установлен? Город Москва, сквер Девичьего поля. Когда установлен? 1972 год. Размеры. Высота памятника с постаментом более 5,5 метров. Создатели памятника — скульптор Портянко, архитекторы Богданов, Соколов. Самый современный памятник Льву Толстому был установлен в 1972 году в сквере Девичьего поля, где он сменил памятник работы Меркурова. Образ, созданный скульптором Портянко, отличается монументальностью. Фигура писателя как бы вырастает из огромного монолита. При взгляде на него сразу вспоминаются слова Ленина о Толстом. «Какая глыба! Какой матерый человечище!» Памятник Толстому на Поварской улице. Где установлен? Город Москва, Поварская улица 52, дробь 55. Когда установлен? 1956 год. Создатели памятника. Скульптор Новокрещенного, архитектор Васнецов. Еще один памятник Льву Николаевичу Толстому установлен в парадном дворе так называемого Дома Ростовых, а на самом деле усадьбы графини Сологуб на улице Поварской. Согласно московской легенде, этот дом, когда принадлежал еще Баде Калычевым, стал прообразом дома семейства Ростовых в романе Толстого «Война и мир». Здесь находилось правление Союза писателей СССР, и в 1956 году здесь был установлен памятник Льву Толстому работы скульптора Галины Новокрещеновой.